Глава 11. Рю не знал, сколько они так простояли, может быть, пару секунд, а может быть и час. Время всегда шло не так, как обычно, когда он был рядом с Камиллой. Вот и сейчас, прижимая девушку к себе, вдыхая запах ее волос, он полностью отключился от окружающего мира и своих тревожных мыслей. Вдруг девушка отстранилась, разрывая объятия, выводя Рю из этого сладкого транса, «Я так рада, что ты разделяешь мои чувства», прошептала Камила, глядя Рю прямо в глаза. Ее зрачки расширились, отчего глаза казались еще больше и еще прекраснее. Рю хотелось вновь прижать ее к себе, коснуться ее губ своими, но Камила не дала ему этого сделать. Вместо этого она взяла его за руку, переплетая пальцы, и повела куда-то по узким переулкам коридорам библиотеки. Рю не понимал, куда они идут, но это было и неважно. С Камилой он был готов отправиться куда угодно. Впрочем, сюрприза не произошло, и через пару минут они оказались в саду размышлений. Камила легко опустилась на одну из многочисленных лавочек, увлекая Рю за собой, и положила голову ему на плечо. «Мне с тобой так спокойно!» Девушка улыбалась. «Мне... мне тоже!» Они еще долго сидели так, прижавшись друг к другу, почти не разговаривая, лишь наслаждаясь этой близостью и спокойствием. Впервые за долгое время Рю забыл обо всех тревогах и страхах, которые преследовали его в последнее время. Забыл о разрушителях врат и той угрозе, которую они для него представляли. Забыл о смутности своего будущего и всех тех вопросах о целях и предназначении, которые мучили его с тех самых пор, как он вступил на землю Альбии. Все это было совершенно неважно, пока Камилла была рядом. Во сне он снова был вместе с Камилой. Они гуляли по сказочному изумрудному лесу, держась за руки, нежились в лучах теплого солнца, смеялись и целовались. Во сне он был счастлив». Вдруг откуда-то налетел сухой, обжигающий ветер. Прекрасный лес начал стремительно меркнуть, пока не исчез совсем поглощенный непроглядной прожорливой тьмой. Исчезла и Камила, оставляя Рю наедине с черным ужасом. Рю испугался. Не тьмы, а того, что девушка пропала, что тьма поглотила ее. Вдруг она одна там? Вдруг маленькие холодные ручки касаются ее прекрасного тела. Вдруг ужасные красные глаза смотрят ей в душу, выбивая воздух из легких. Эти мысли пугали его куда больше, чем то, что это же происходило с ним самим. Он вновь услышал знакомый голос, от которого кровь стыла в жилах. «Рю!» «Изыди, тварь!» Крикнул Рю, и в этот раз в крике было достаточно ужаса и ярости, чтобы он смог пробиться сквозь саму тьму и, подобно яркой сияющей стреле, разрезать ее, рассеивая, уничтожая. Рю открыл глаза. Во сне он победил, но воспоминания о том, как Камилу поглощает жуткая тьма, все еще стояло у него перед глазами. «Что-то не так?» — спросила Камила, когда они, как обычно, встретились за обедом. «Ты выглядишь подавленным». «Все в порядке», — слабо улыбнулся юноша. «Просто плохой сон приснился». «Мама всегда говорила, что если рассказать кому-то о кошмаре, станет легче». Ирю рассказал ей о своем сне, о волшебном лесу и налетевшей тьме, и о том, как ему было страшно, когда тьма поглотила Камилу. «Вот же тварь!» — воскликнула Камила, когда Ирю закончил свой рассказ. Юноша удивленно поднял на нее глаза. На секунду ему показалось, что красивое лицо Камилы искажено страшной гримасой ярости, но через мгновение девушка уже ободряюще улыбалась ему, в ее синих глазах читалось сочувствие. «Извини», — пробормотала она смущенно, — «мне просто стало так обидно, что тебе снятся такие жуткие сны». «Ты такой замечательный и совсем этого не заслуживаешь. Мне бы хотелось, чтобы тебе снилось только хорошее». С этими словами Камила взяла его руки в свои и Рю тут же забыла о привидевшемся ему странном наваждении. Не было никаких сомнений, что ему просто показалось. Камила была самым добрым человеком, которого ему доводилось встречать. «Но это просто сон», — продолжила девушка. «Я не собираюсь никуда исчезать». Рю опустил голову и коснулся лбом ее рук. Во сне у него не было власти, но здесь, в реальности, он не собирался отпускать Камилу, что бы ни случилось. Когда юноша поднял глаза, то обнаружил, что Камила перегнулась через стол ему навстречу. Прежде чем он успел что-то понять, губы девушки легко коснулись его губ. Ее дыхание отдавало луком из жаркого, которое подавали на обед, но для Рю ее вкус и запах были самыми сладкими на свете. Поцелуй завершился так же быстро, как и начался. Камила отстранилась и вернулась на свое место на лавке напротив, оставив Рю глупо смотреть на ее широко раскрытыми глазами. Девушка вновь тепло улыбнулась. «Ты такой милый!» Добродушный смех Камилы напоминал звон маленьких колокольчиков. «Но на нас смотрит уже вся столовая». Эти слова вывели Рю из зацепенения, в которое его погрузил неожиданный поцелуй. Он нервно огляделся по сторонам и убедился, что Камила была права. Люди отводили глаза, когда он смотрел на них, но Рю отчетливо слышал перешептывание среди обедующих Многие голоса звучали недовольно. «Но мне понравилось». Вновь улыбнулась девушка, вновь вгоняя Рю в краску. С каждым днем Рю проводил с Камилой все больше времени. Они много гуляли по территории библиотеки, наслаждаясь весенней погодой и друг другом. Вечерами они любили сидеть на лавочке в саду размышлений. Рю ложился Камиле на колени, и она перебирала его волосы, тихо что-то напивая. Иногда они подолгу сидели в столовой, обсуждая историю и философию, или скрывались от посторонних глаз в лабиринте переулков и подолгу стояли, обнявшись и обмениваясь робкими поцелуями. Среди этого всего Рю с трудом удавалось находить время на поиски ответов на загадку разрушителей врат, но все же иногда, когда Камила работала допоздна, Рю старался посвятить этому немного времени. В один из таких дней он в очередной раз копался в каталоге библиотеки, когда его окликнул Дерек. «Ищешь что-то?» «Да так. Я заметил, что ты часто бываешь во всяких странных отделах, то в хранилище легенд сидишь, то вообще в разделе истории тайных обществ. Какой у тебя интерес?» Рю судорожно пытался придумать какой-то ответ, но как назло его мозг будто бы впал в ступор, и в голову ничего не приходило. Не мог же он сказать Дереку, что ищет информацию о том, как тысячу лет назад его предок закрыл врата между миром духов и миром людей. На его счастье Дерек в свойственной ему манере додумал ответ сам. И «Интересуешься всякой мистикой?» «Да», — Рю ухватился за эту идею, как за спасательную веревку. «Люблю читать про волшебство и загадки». «Волшебство, говоришь?» Голос Дерека звучал необычно хитро. Тогда это тебе точно понравится». Рыжеволосый гигант опустился на корточки перед каталогом и начал искать что-то в самых низких, неудобных ящичках. «Ага, вот и оно!» — воскликнул он, наконец, выдвигая один из них. Рю наклонился поближе, чтобы рассмотреть содержимое раздела. В ящике лежало всего несколько карточек, самая верхняя из которых гласила «Видовство, магия, демонология и прочая ересь». Юноша едва не вскрикнул от радости. Именно этот раздел он и искал так долго. «Интригующе, да?» усмехнулся Дерек, прочитавший энтузиазм Рю у того на лице. «Все это богатство хранится в коморке около Восточной Стены. Правда, там уже сто лет никто не был. Церковь не поощряет такое чтение. Но ты-то не из наших». «Спасибо, Дерек. Я обязательно загляну туда». «Да, не за что». «Я сам не дурак почитать про всякие чудеса. Жить сразу как-то легче становится. Но только смотри осторожно, там пауки размером с кулак попадаются». Рю еще раз поблагодарил Дерека и собрался было уходить, когда мужчина вдруг неожиданно поинтересовался. «Я заметил, ты сблизился с этой новенькой из исторического?» «Да». «Ой, да не красней ты так. Обычное дело». «Ты даже не представляешь, сколько семей образуется в этих стенах. Вот взять хотя бы моих родителей». «Ваши родители познакомились в библиотеке?» «Ага. Папа тогда был молодым ученым, а мама ассистировала одному из старших библиотекарей. Так-то они и познакомились. Все завертелось, и вот уже пятеро детей и маленький домик за городом. Глядишь, и у тебя так будет». Рю никогда не задумывался о том, к чему приведут их отношения с Камилой. Им просто было хорошо вместе, интересно гулять и обсуждать историю и философию. Где-то в глубине души Рю всегда знал, что когда-нибудь это закончится, ведь у него есть миссия, и за ним идет охота. Но после слов Дерека он так живо представил себе свою счастливую семейную жизнь с Камилой в маленьком аккуратном домике у ручья, что его сердце сжалось, а к горлу подступил ком. «Да», — пробормотал он, — «Наверное, вы правы». Дерек лишь усмехнулся и, попрощавшись с Рю, пошел прочь по своим делам, а юноша еще на какое-то время остался стоять у каталожных шкафов, ощущая себя совершенно потерянным. В конце концов, он все же побрел в сторону коморки с книгами о видовстве и магии, хотя мысли его были далеко. Всю дорогу он размышлял о том, не стоит ли бросить попытки бороться с разрушителями врат и просто скрыться где-нибудь в глуши вместе с Камилой и жить вместе, пожениться, родить детей. Но потом он вспомнил, как год назад покинул парты и лавку Клода, опасаясь именно такой судьбы. Обычная жизнь не для него, он был в этом уверен, да и культисты наверняка найдут его снова. И тогда Камила тоже окажется в опасности — Эта мысль отозвалась в груди юноши болью. Он не мог подвергнуть Камилу опасности, и потому их отношения были обречены. Как только он найдет ответы на оставшиеся вопросы, он покинет библиотеку и Камилу и отправится навстречу своей судьбе. Терзаемый этими размышлениями, Рю сам не заметил, как добрался до хранилища книг о волшебстве. Дерек не шутил, когда назвал это здание «коморкой», Крошечное, слегка покосившееся сооружение вплотную примыкало к стене библиотеки и напоминало уродливый нарост на ее ровной поверхности. На двери красовалась потрепанная и порядком выцветшая табличка «Литература, неодобряемая церковью», но заперта коморка была лишь на небольшую задвижку, которая хоть и с трудом, но поддалась». Дверь открылась с жутким скрипом, пропуская рю в душное мрачное помещение, заваленное стопками видавших лучшие времена книг. Все кругом покрывали пыль и паутина. Открытие двери создало сквозняк, поднявший в воздух и бросивший в лицо рю клубы пыли. Юноша громко чихнул, и этот звук глухо отразился от стен коморки. «Будь здоров!» Тиль стоял, облокотившись о песочную стену в библиотеке. Ну, и дара, надеюсь, тут есть что-то полезное. Ты что, следил за мной? Ты же знаешь, я всегда рядом. Тиль хитро улыбнулся. Даже когда дух от души рассмеялся. Ты так мило краснеешь, я не могу. Да ладно тебе, я и не такое видел. Тиль хотел было что-то добавить, но взглянул на Рю и осекся. Ладно, ладно. Дух примирительно поднял руки. «Я даю вам побыть наедине, я не какой-то извращенец. Хотя, если тебе интересно, мое мнение, уже пора перейти к активным действиям». «Неинтересно». «Девушки не любят, когда мужчина медлит. Ты должен действовать активно, взять ее с наскока, так сказать. Замолчи». Слова или вызвали у странную смесь из желания и отвращения. «Я не хочу это слышать». «В твоем возрасте это очень полезно, вообще-то, не говоря уже о том, что очень приятно. Попробуй, я обещаю, тебе понравится». Рю понял, что дух уже не угомонится. Прорычав сквозь зубы сложное геринское проклятие, он нырнул в темноту хранилища еретических книг, оставляя духа и его инсинуации снаружи. Но даже в такой ситуации Рю не мог не признать, что Тиль прав. В присутствии Камилы на него всегда накатывало чувство, похожее на жажду — Ему хотелось обладать ею всей, дотронуться до каждого сантиметра ее тела. Юноша раздраженно потряс головой, пытаясь отогнать эти мысли. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на другом. Книг в коморке было не так уж и много, но они находились в страшном беспорядке. В центре помещения стоял небольшой стол, окруженный простыми лавками из одной доски. Все это было покрыто толстым слоем пыли и местами прогнило. Рю со вздохом стер рукавом пыль с края лавки и сел. Одну за другой он начал просматривать лежащие перед ним стопками книги. Рекомендации по лечению болезней заговорами, руководство по привороту и наведению порчи, сборники сомнительных ритуалов и книги рецептов зелий, от одного лишь чтения которых становилось нехорошо, чего здесь только не было. Рю уже отчаялся найти что-то стоящее среди всего этого скопления глупости и мракобесия, когда у самого основания одной из стопок он наткнулся на маленькую потрепанную книжку в кожаном переплете, напоминающую скорее блокнот. Текст внутри был написан на устаревшей, но все еще понятной юноше-версии Альбийского. Пролистав всего пару исписанных изящным подчерком страниц, Рю понял, что нашел сокровище. «Тиль!» Позвал он, и дух тут же появился напротив, освещая полутемную коморку своим магическим сиянием. «Ты же не хотел меня видеть!» Дух очевидно потешался. «Заткнись! Я нашел!» Лицо и позы Тииля тут же изменились от насмешливого выражения, и нарочито расслабленной позы не осталось ни следа. «Что там?» «Мне кажется, это дневник, заметки кого-то из потомков миры». Как только они тут оказались? Понятия не имею, но говорят, нет такой книги, копии которой нет в главной библиотеке. Но это даже не книга. Я не знаю, может быть, она работала тут и писала заметки, а потом забыла. Подозрительно как-то. «И что ты предлагаешь?» Рю начал терять терпение. «Положить блокнот на место и сделать вид, что ничего не было?» «Ладно, ладно, не кипятись. Есть там что-то интересное?» «Тут описывается ритуал открытия врат». «Мне кажется...» «Так кажется или описывается...» «Не знаю, вот послушай...» И Ирю начал читать, чуть запинаясь, когда ему попадалось незнакомое старое слово. «Если верить информации, полученной мною от матери, а ею от ее матери, и так дошедшей до нас со времен самой основательницы, путь к обретению великой силы и возвращению волшебства в этот мир...» лежит через ритуал, открывающий то, что в наших книгах называется «вратами». Так-так-так, не перебивай, пожалуйста. Так вот, где остановился. Ага, врата эти, по преданию, закрыл наш предок, который ненавидел духов и желал ослабить их и людей, которые получали от них силу. На этих словах Тейлер смеялся, но промолчал. Дальше она расписывает то, каким недальновидным и, возможно, сумасшедшим было моноски. Кто бы мог подумать. А потом начинается описание ритуала. Слушай, для открытия врат два его потомка, наделенные особенной силой, должны объединиться и провести ритуал на том же месте, где врата были закрыты. Это мы и так знали, но вот дальше самое интересное. «Да не томи!» «Так, не перебивай!» потомки должны пролить и смешать свою кровь на алтаре, созданном еще Амоноске, и направить свою духовную силу на ту сторону. Что бы это ни значило, но тут написано, что тогда печать, наложенная Амоноске, будет сломана, и проход между мирами духов и людей снова будет открыт, а приверженцы культа разрушителей врат получат невероятные силы от своих соратников на той стороне. Как интересно... «Демоны явно не сидели, сложа руки все эти столетия. Я даже и представить не мог, что они зашли так далеко». «Да уж». Рю пролистал еще несколько страниц блокнота и наткнулся на несколько заполненных страниц, окруженных пустыми. «Так, тут что-то еще». Исследуя записи своих предков и самой Миры Великой, я смогла понять следующее – Текущее состояние врат является промежуточным, и из него врата можно как открыть, так и разрушить. То, что нужно. Но если это правда, так почему Амоноски не сделал этого сам? Не знаю, Рю. Возможно, что? Возможно, он сам был не до конца уверен, что поступает правильно. Эту фразу Тииль произнес совсем тихо, почти шепотом. В конце концов, он был обычным человеком. Его изображают великим героем, лишенным сомнений, но это не так. Ты думаешь, он сомневался в себя В себе, в своей цели, в своей правоте. Он сам мне об этом сказал однажды. Рю поднял глаза на Тииля. Дух выглядел задумчивым и смотрел куда-то вдаль, а может быть и внутрь себя. Воспоминания о друге захватили духа, унося его куда-то вдалекое, безвозвратно ушедшее прошлое. Но уже спустя мгновение Тиль встряхнул головой, будто сбрасывая какое-то наваждение, и хитро улыбнулся Рю. «Может быть, она там еще написала, как разрушить врата, а?» «Написала». При этих словах в выражении лица Тииля появилось что-то хищное. «Какая хорошая девочка!» — протянул дух. «И что же нам нужно сделать?» «Так». Рю вновь углубился в чтение. «Врата также можно разрушить. Ритуал здесь похожий, но не требует крови, а лишь объединенного желания обоих наследников закрыть проход навсегда». «Вот дерьмо!» — раздраженно воскликнул Тииль. «Вряд ли мы сможем заставить этих фанатиков передумать». «Подожди, это еще не все. Вот что она пишет. Мои изыскания и расчеты говорят, что есть и другой вариант». Если в разгар ритуала, когда врата находятся в наиболее волатильном состоянии, один наследник убьет другого, он на время получит его силу и сможет в одиночку решить судьбу врат. Окно возможности всего несколько секунд, но это приближает нашу цель, ведь даже если второй потомок откажется идти на сотрудничество, его можно просто принести в жертву. «Жестко, но и эффективно. Это сработает и для нас». «То есть, если мы найдем второго потомка, эту госпожу, мне надо будет ее убить?» От одной мысли об этом у прошиб холодный пот. «Получается, что так. Мне тоже это не нравится, поверь. Должен быть другой путь». «Честно говоря, я сомневаюсь. Я мало понимаю в человеческой магии, но описанное в этой книжонке совпадает с тем, что мне известно». Великий разделил свою силу на два сосуда, и только объединив их, можно воздействовать на врата. Но если разбить один из сосудов на пару секунд, сила окажется рассеяна в воздухе вокруг. Но ведь это не сосуды, это люди. Я знаю. Я не хочу никого убивать. В бессильной ярости реударил кулаком по столу, подняв тучу пыли. Я понимаю. Это глупо и бессмысленно. Юноша почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, не то от пыли, не то от все нарастающего ощущения неотвратимости своей судьбы. «Но другого выхода нет. Если врата будут открыты вновь, мир впадет в хаос, погибнет много невинных». «Я знаю, но...» «Успокойся». Тиэль опустился перед Рю на корточке и положил руки ему на плечи. «Еще есть время. Кажется, эти культисты потеряли твой след». «Живи, наслаждайся, а потом, когда придет пора, можно будет и попереживать». «Спасибо». Рю благодарно улыбнулся духу. «Ну вот и славно. А теперь иди к своей Камилле, уверен, она уже заждалась». Весна окончательно вступила в свои права. Деревья зашелестели свежей листвой, солнце уже припекало, а в саду размышлений расцвела огромными розовыми цветами магнолия. Вместе с теплом пришло и время праздника Вознесения, самого главного для последователей церкви Десяти Заветов. По этому поводу даже в обычном тихом поросеке устроили народные гуляния и ярмарки. Улицы города наполнились праздничным шумом и музыкой. На Вознесение всем работникам главной библиотеки был положен выходной, и рюс Милые воспользовались этим на весь день, улизнув в город». Они гуляли по праздничным улицам, держась за руки, иногда скрывались от посторонних глаз в узких переулках, целовались, смеялись и наслаждались обществом друг друга. «Так здорово!» — лицо Камилы излучало радость. «Мне так нравится этот праздник, столько людей, столько всего интересного, и главное, я могу провести этот день с тобой». В подтверждение своих слов девушка прижалась к Рю всем телом. «Я люблю тебя». Рю сам не понял, почему сказал это, тут же смутился и опустил глаза. «И кто его за язык тянул?» Камила вдруг резко остановилась, повернувшись лицом к Рю, взглянула ему прямо в глаза. «Ох, Рю!» С этими словами девушка притянула его к себе и поцеловала нежно, но страстно. Даже когда девушка отстранилась, Рю еще несколько мгновений ошеломленно смотрел на Камилу. Она не сказала, что любит его, но это ведь только слова. Этот поцелуй, ее близость были важнее тысячи слов. Камила потянула Рю за собой, и он по инерции двинулся следом, все еще пребывая в своих размышлениях. Это не укрылось от девушки. «Что-то не так?» «Что?» Рю поднял взгляд, встретился с лучащимися улыбкой глазами Камилы и тут же забыл о своих переживаниях. «Нет, все прекрасно». Он улыбнулся в ответ. Они двинулись дальше, углубляясь в веселую толпу. До главной площади Паросека, где находился центр празднества, отсюда было рукой подать. Вокруг суетились и развлекались местные жители, Обычно серьезные и статные ученые, библиотекари и писатели пили пиво и болтали, стоя вокруг импровизированных столов. На каждом углу предлагали пострелять по тарелочкам, поучаствовать в конкурсе по поеданию сосисок или сорвать с веревки яблока одними зубами. Мимо Рю и Камилы с криком «Расступись!» прокатился, балансируя на одиноком колесе, жонглирующий скоморох. «Чем бы ты хотела заняться?» Рю обвел рукой развлекающихся людей. Мм. Камила поджала аккуратные губы, и Рю не мог не обратить внимания, как мило она выглядела в этот момент. Давай просто погуляем, хорошо? Конечно. Они продолжили прогулку. Плотная толпа заставила их идти совсем близко друг к другу, и хотя погода все еще оставалась довольно прохладной, Рю бросила в жар. Он вновь испытал то похожее на жажду ощущение, которое так часто возникало у него, когда Камила оказывалась рядом. Рю не смог сдержаться и положил руку ей на талию, чуть приобнимая. Почувствовав, эта девушка еще больше приблизилась к нему, так что ее бедро касалось его, заставляя сердце биться чаще. Вдруг прямо перед ними из толпы возник мальчик лет десяти с лотком, полным карамельных яблок на палочке. «Госпожа, купите яблочек! Купите яблочек, госпожа!» Во все горло заорал ребенок, обращаясь к Камиле. На мгновение что-то изменилось. Беззаботное выражение слетело с лица девушки, сменившись незнакомой рю гримасой злобы. Она наклонилась к юному торговцу и прошипела. «Сгинь, маленькая отродья, и не смей ко мне больше приближаться!» Мальчик побелел, Его глаза округлились от ужаса, будто он увидел чудовище, и, не говоря больше ни слова, он поспешил скрыться в толпе. Камила вздрогнула и повернулась к Рю, ошарашенно смотрящему на нее. На лице девушки не осталось ни следа от столь неожиданной появившейся гримасы. Она выглядела смущенно и немного растерянной. «Ох, что же это на меня нашло?» — пробормотала она, нервно поправляя волосы. «Этот мальчик напугал меня, и от неожиданности я...» Рю не знал, что сказать. Произошедшее никак не укладывалось у него в голове, и сейчас, глядя на Камилу, он даже не был уверен, что ему не показалось. Но девушка восприняла его молчание иначе. Ее плечи поникли, и она еще больше опустила глаза. «Прости меня, Рю, ты же не будешь относиться ко мне иначе из-за этого, да?» Камила подняла голову, и Рю увидел, что в ее глазах стоят слезы. Ему мгновенно стало стыдно за себя и свое поведение. Как он мог заставить плакать девушку, которой всего несколько минут назад признавался в любви? Разве она сделала что-то плохое? Просто от неожиданности странно отреагировала, с кем не бывает. Рю притянул Камилу к себе и заключил в объятие. «Все хорошо», — прошептал он, гладя ее по спине. «Ничто не может изменить мое отношение к тебе». «Ничто, ничто?» — девушка подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Ничто». Камила улыбнулась и плотнее прижалась к его груди. «Может быть, мне рассказать ей все?» Рю мерил шагами свою крохотную комнату. «Ты думаешь, она тебе поверит?» Тиль сидел на кровати Рю, закинув ногу на ногу и подперев голову кулаком. Все в его облике говорило о том, насколько скептически он относится к идее Рю. «Но ты же можешь мне помочь с этим?» «В смысле? Ну, если она увидит тебя, то точно поверит, я же поверил». «И зачем все это?» «Мне же нужно будет ее покинуть, чтобы помешать культу, я же должен ей все объяснить». «Рю, но ты же ее едва знаешь». Разве это важно? Я же люблю ее. Тиль Ти лишь тяжело вздохнул. Что? Поведение духа выводило Рю из себя. А то, что это не отменяет того факта, что ты ее не знаешь, а любовь, что это вообще такое? Что ты имеешь в виду? Ну вот вспомни, Элизабет. Тиль чуть подался вперед, внимательно глядя на юношу. Как ты думаешь, она любила меня? Рю не пришлось даже задумываться над ответом. «Это было больше похоже на одержимость. Она ведь даже никогда тебя не видела. А она, я уверен, думала иначе. Для нее это была настоящая любовь. Ты хочешь сказать, что я такой же?» Рю давно так не хотелось придушить наглого духа, никогда не слышавшего о вежливости. «Нет, но все же твои чувства затмевают твой разум. Да, я понимаю, она тебе нравится и кажется тебе лучшей девушкой на свете». Она и есть лучшая девушка на свете. Как скажешь. Но это не отменяет того факта, что вы знакомы пару недель. Вообще-то уже больше месяца. О, это, конечно, все меняет. Тиль Ти закатил глаза. Хорошо. Откуда она? Кто ее родители? Рю резко остановился и уставился на Тиля. Ти не знаешь? Рю не понимал, прочитал ли дух его мысли, или все и так было написано у него на лице. «Я так и думал». «А чем она занимается в библиотеке?» «Ну, она помогает в отделе истории». «Помогает? Ага?» «Я не знаю», — сдался Рю, поникнув. Тиль промолчал, но выражение его лица говорило само за себя. Рю стоял перед ним, переминаясь с ноги на ногу и пристально разглядывая свои ботинки, как нашкодивший ученик, пойманный учителем. Ему было стыдно за то, что Тиль смог подловить его такими простыми вопросами, что дух, как всегда, оказался прав. Но больше всего Рю было стыдно, что он так мало знает о Камиле. Ему хотелось знать о ней все. Наконец, Тиль все же продолжил. Думаю, теперь ты понимаешь, о чем я? Рю кивнул. Не переживай так сильно, у тебя еще есть время. Культисты, надо полагать, потеряли твой след, раз от них так давно ни слуху, ни духу. Так что. «Развлекайся, наслаждайся, второго шанса может и не быть». Рю нервно сглотнул. Тиль бросил эту фразу вскользь, походя, но юноша прекрасно понимал, что дух имеет в виду. И понимал, что тот прав. Попытка остановить разрушителей врат легко могла обернуться его концом.